Вероломство В один прекрасный день маленькая ласточка посмотрела на небо, увидела там белоснежное пушистое облачко и влюбилась. Ласточка подлетела к нему и сказала, «Облачко, я люблю тебя». «Ой», — удивилась облачко, «Ты мне нравишься, но тебе лучше полюбить какую-нибудь ласточку». «Нет-нет, что ты, я не хочу». «Ты — это все, что мне нужно», — ответила ласточка. «Но я не могу полюбить тебя, я же просто облако», — ответила облачко «Ты сможешь, я знаю. В мире нет ничего невозможного. Моя любовь разрушит все границы», — восторженно сказала ласточка. Она стала летать вокруг облачка, петь ему песни, рассказывать сказки. Иногда она хотела обнять и поцеловать облачко но просто пролетала сквозь него, потому что, как все знают, обнять облако невозможно. «Ты так эгоистична и холодна ко мне!» — жаловалась ласточка. «Как ты можешь так со мной поступать?» «Я же говорила тебе, что не смогу полюбить тебя», — отвечала облачко и хмурилась. «Ты уже не белоснежная, а серая. Где были мои глаза? Я так в тебе ошибалась», — сетовала ласточка. «Ну, знаешь, ты сама так захотела, и нечего меня винить», — отвечала облачко. От расстройства и несправедливых упреков облачко и впрямь потемнело и превратилось в тучку, а потом пролилось на несчастную ласточку проливным дождем. Ласточка сидела под выступом скалы, сушила свои промокшие перья и обиженно думала о непостоянстве и вероломстве некоторых легкомысленных особ, но совершенно недостойных большой и чистой любви.